Цит. Этот диагноз очень пугает родителей. Распространённые истории. Вечером или даже проснувшись ночью, малыш, болеющий ОРВИ, пожаловался на боль в ухе. Точнее, он мог даже не пожаловаться, а выражать беспокойство, плакать и трогать ушко. Любой родитель запаникует. Самые знающие проверят так называемые симптом козелка. Правда чаще это выглядит как надавливание на любые доступные участки уха. От этого малыш вроде бы начинает плакать сильнее. И тут родители пугаются окончательно. И возможно варианты. Кто-то вызывает скорую, кто-то пытается вызвать в ночи доктора, кто-то капает капли в ухо, кто-то самостоятельно собирается ехать в больницу. И представьте себе, ни один из вариантов ответа не является наилучшей помощью малышу. Как так? Сразу оговорюсь, что если у вас есть прекрасный доктор, владеющий отоскопом, и он может приехать к вам по первому зову, в том числе и в ночи, конечно, пригласить его будет самым лучшим вариантом. Но остальным 99,9% населения стоит сделать вот что: отключить панику, это важно, и дать малышу обезболивающий препарат. Используются те же парацетамол или ибупрофен, предпочтительнее в данном случае, в той же дозировке по массе тела, как и для снижения температуры. Это наиболее эффективное средство от боли в ухе и используется даже в случае серьёзных отитов. А почему же не капли в ухо? На самом деле, всасывающая способность барабанной перепонки, на которую попадают капли, ничтожно мала. Если вы закапали и малышу Это помогло от боли в ухе, значит, она прошла бы и вовсе без всяких средств. Капли в ухо, в принципе, не работают ни в каких случаях, кроме наружного отита, и не должны назначаться. Иногда доктора прописывают их как плацебо, когда родители ну очень тревожится и считают, что ребёнка беспокоит ушко. Но на самом деле правило такое: если капли помогли от боли в ухе при ОРВИ, значит, ничего серьёзного там точно не было. Доктора со скорой обычно не проводят отоскопию и предлагают ехать в стационар, если ко времени их приезда боль в ушки не прошла, что очень часто происходит. В больнице в лучшем случае дают тот же обезболивающий препарат, чтобы малыш успокоился. Это вы могли сделать и сами дома и спокойно поспать, а на следующий день пойти на осмотр к лор-врачу или педиатру владеющему отоскопией. По опыту, такие ночные эпизоды чаще всего бывают единичными, и на следующее утро всё уже в порядке. Ещё один поучительный момент и записан на истории. Симптом козелка считается крайне неточным методом для диагностики отита. Он вносит много путаницы, поэтому лучше его и вовсе не проводить ни родителям, ни педиатру, а при наличии жалоб дойти до специалиста, владеющего отоскопией. Всё больше педиатров осваивают эту методику. Что ещё важно запомнить из теоретических моментов? Боль в ухе на фоне ОРВИ далеко не всегда означает отит. Я имею в виду настоящий отит, который требует назначения антибиотиков. Насоглоткой и полость среднего уха, которая находится внутри, связаны с помощью слуховой евстахиевой трубы. Поэтому на фоне симптомов простуды могут возникать и неприятные ощущения в ухе, вроде закладывания, простреливания, но они не постоянные и не сильные. Может быть и покраснение барабанной перепонки, которое доктор видит отоскопом. Это тоже ещё не означает настоящий отит. Настоящий отит, единственный, который присутствует в иностранных протоколах для педиатров и ЛОР-врачей, Это острый средний отит. О нём поговорим подробнее чуть ниже. Проблема в том, что у российских отоларингологов в ходу диагноз катаральный отит, который нигде в мире не используется. Это бы ничего, но проблема посерьёзнее в том, что лечат они этого мифического зверя антибиотиками. Иногда малыши получают несколько курсов за один эпизод ОРВИ или по одному, но на каждую болезнь что естественно совершенно недопустимо. Рассмотрим подробнее острый средний отит. Он почти всегда возникает на фоне симптомов ОРВИ. Крайне редко их нет вообще, а отит есть. То есть насморк и кашель и خراтки и тому подобное. Вызвана эта патологии может быть как вирусами, так и бактериями. И с этим связаны особенности тактики лечения. Острый средний отит сопровождается выраженными симптомами: упорной лихорадкой, плохим самочувствием, болью в ухе. Иногда присутствует не всё. Или, например, ребёнок раннего возраста вряд ли пожалуется на боль в ухе, но будет капризен, беспокоен. Но у ребёнка с абсолютно нормальным самочувствием, без температуры и более-менее продолжительных жалоб на боль в ухе острого среднего отита быть не может. Подтвердить диагноз может, конечно, только отоскопией, то есть осмотр барабанной перепонки с помощью специального прибора отоскопа. Доктор при остром среднем отите увидит не только покраснение барабанной перепонки, но и снижение её прозрачности, выбухание. И даже в этом случае назначение антибиотика требуется не всегда. Если речь идёт о ребёнке старше 2 лет, проблема локализуется с одной стороны. Температура тела не превышает 38 градусов, и от начала заболевания прошло менее трёх дней. Мы вправе понаблюдать за состоянием в течение двух-трёх дней. Результаты огромного количества исследований показали, что вероятность спонтанного разрешения всех симптомов атита в течение трёх-пяти дней очень высока. Поэтому выжидательная тактика не вредит ребёнку, а наоборот — защищает его от ненужного курса антибиотиков. Но, конечно, будут и случаи, когда антибактериальная терапия необходима. Здесь и не сработавшая выжидательная тактика, и детки, которым она изначально не подходила в силу возраста и или симптоматики. Если используется антибиотик пенициллинового ряда, назначается более высокая доза, чем значится в инструкции. Также компонентами терапии будут уже упомянутый обезболивающий препарат и капли спрей в нос, снимающие заложенность, если таковая имеется. Больше никакие лекарства не нужны. Всё, что нам нужно, делают два-три эффективных препарата, перечисленные выше. А может ли быть бессимптомный отит? Может, но это уже другой отит. Он называется серозный или экссудативный. И сопровождается появлением экссудата, жидкости в среднем ухе, то есть за барабанной перепонкой. Чаще всего про эту патологию скажут: "На мыле жидкость в ухе". Не верьте тем, кто так говорит. Серозный отит возникает не из-за того, что вы брызгали в нос несчастный солевой раствор. Его причинами являются ОРВИ, острый средний отит, дисфункция слуховой трубы, аллергический ринит. Если сформулировать короче, это отёк в носоглотке и инфекционные агенты. Важно понимать, что жидкость в ухе нормальное состояние на фоне ОРВИ, а также после перенесённого отита. Но со временем она должна исчезнуть, что и происходит в большинстве случаев. Если же это не так, могут возникать проблемы, наиболее серьёзные из которых снижение слуха. Поэтому не стоит впадать в панику, услышав данный диагноз, но необходимо наблюдение за ушками ребёнка. Серозный отит не лечится каплями, антибиотиками и физиотерапией. Если лечение действительно необходимо, то эффективным будет только хирургическое лечение. Для минимизации рисков мы стараемся защитить ребёнка от того, что провоцирует серозный отит. Методы профилактики доказавшие свою эффективность в исследованиях, следующие. Отсутствие пассивного курения, избегание длительного использования соски, минимальное 6-месячное кормление грудью. Кроме того, мы стараемся применить все меры защиты от ОРВИ. Вакцинация против гемофильной инфекции, пневмококка, гриппа снижает риск развития острых средних атитов, а значит, и последующих серозных. Нормальное носовое дыхание крайне важно в целом для развития ребенка, а также для всех процессов, происходящих в носоглотке. Увеличение аденоидной миндалины за счет воздействия на слуховую трубу и наличие резервуара для инфекционных агентов является фактором риска сирозных атитов и, как следствие, острых средних атитов на фоне ОРВИ. Аллергический ренит без подобранной терапии, Также может вызвать проблемы с ушами. Поэтому следует очень внимательно относиться к тому, дышит ли ребёнок носом. Правильную тактику комплексного лечения нужно подобрать с грамотным отоларингологом. Понять компетентность специалиста можно хотя бы по тому, использует ли он диагноз катаральный отит. И уж тем более, не собирается ли лечить его антибиотиками. На фоне острого среднего отита В некоторых случаях может случиться перфорация барабанной перепонки. Этот процесс сопровождается кратковременной болью и вытеканием отделяемого из уха. Иногда это может остаться незамеченным, и тогда перфорация обнаружится только при осмотре ЛОР-врачом. На всякий случай уточним, что доктор при осмотре отоскопом не может вызвать перфорацию барабанной перепонки. Помимо инфекционных причин, у детей она может случиться при нахождении в слуховом проходе и народных предметов, травмирующих перепонку. Перфорации имеют тенденцию к самостоятельному заживлению. Обсуждать варианты лечения, если этого не произошло, стоит, конечно, с отоларингологом. Не всегда лечение необходимо. При наличии перфорации избегайте капель в уши, содержащих так называемые Ототоксичные препараты, вредящие слуху. Амикацин, неомицин, добромицин, гентамицин, полимиксин